Глава 29. Джейн прочла наставление Фордайса уже в третий раз. Если прежде она обращалась к этой книге как к снотворному средству, то теперь увидела, что двухтомный сборник проповедей о женской добродетели содержит в себе не только множество здравых советов, но и изрядную долю комизма. Однако после третьего прочтения ее способность смеяться истощилась, а часы как недосадно оказывали только 11 Нарушать запреты Джейн не хотела. Напротив, она была намерена строго следовать всему тому, что сказала ей София, то есть как можно меньше соприкасаться с новшествами 21 века, чтобы не уничтожить ни себя, ни свои романы, ни Вселенную. Поэтому она старалась не слишком удивляться свечам, которые вспыхивали ярче пламени от прикосновения человеческой руки к специальному квадратику на стене, а также не восхищаться стальным ящиком в кухне, который замораживал воду и сохранял съестные припасы в холоде. Каких бы усилий ей это ни стоило, она должна была сдерживать восторг и обуздывать любопытство при встрече с изобретениями будущего, чтобы не влюбиться в новый мир и не захотеть в нем остаться. Ведь если она не вернется домой, все погибло. Джейн, однако, была наделена пытливым умом восьмилетней девочкой она разобрала дедушки на часы, чтобы посмотреть как они устроены, за что матушка провозгласила ее дерзкой разрушительницей. Если человек сказал свое первое слово в возрасте 8 месяцев, а в два года сам выучился читать, то запрещать ему выказывать интерес к окружающему миру все равно что просить львицу оставить антилопу на черный день. Кроме того, Не преувеличивала ли София опасность, угрожавшую Джейн, и мирозданию? Действительно ли всякое соприкосновение человека XIX века с веком XXI могло изменить ход истории? В этом Джейн сомневалась. Если какая-то вещь из будущего и могла ей навредить, то уж наверняка не каждая. Что дурного в том, чтобы просто прогуляться по дому? Неужели это опаснее, чем сойти с ума от скуки? Джейн постарается не быть слишком наблюдательной, «Да и много ли она успеет узнать, если София скоро вернет ее в 1803 год?» Заранее себя оправдав, Джейн удовлетворенно кивнула и отложила наставление. Начав экскурсию с кухни, она пришла к выводу, что места для хранения и приготовления пищи обустраиваются в 21 веке примерно так же, как и в 19, только взамен прислуги современные хозяйки используют множество не совсем понятных приспособлений — В белой холодильной коробке почему-то не оказалось льда, зато там было множество коробочек с готовыми кушаньями из мяса и овощей, а также бутылок с напитками. Джейн взяла одну из них и принялась рассматривать, не понимая, что же это за материал. Прозрачный, как стекло, но гораздо тоньше и легче, и пахнет торфяным мхом. Джейн покачала головой. «Ох уж эти современные люди!» Столько всего напридумывали, чтобы сберегать время и облегчать себе жизнь, но все равно постоянно куда-то торопится. И вид у них такой обеспокоенный. Поставив бутылку на место, Джейн уже не в первый раз восхитилась обилием еды. Решив попробовать мясные блюда, она была удивлена их пряностью и остротой. Где это видно, чтобы чеснок клали в еду? Его носят на шее, чтобы отпугивать вампиров. Соусы в баночках и вовсе обжигали язык, Покончив с дегустацией, Джейн захотела поднять белый ящик и поглядеть, как он работает. Но оторвать холодильник от пола оказалось не легче, чем выкорчивать мощное дерево. У Джейн только спина заболела. Ее белое муслиновое платье лежало мокрое в другой коробке, которая сама собой прекратила стирать. Джейн попыталась открыть дверцу, но не смогла. И, решив не сердить машину, принялась инспектировать шкафчики. Там хранились кастрюльки и ножи, точно такие, как в ее время, или немного другие по форме и размеру. Ножницы остались ножницами. В ванной Джейн открыла краник, а в уборной привела в действие чудесный механизм смыва и полюбовалась чистотой воды, наполнившей фаянсовую чашу. За следующей дверью оказалась не столовая, как можно было предположить, а спальня Фреда. Джейн охнула, и тут же вернулась в коридор. Вторгаться в чужую частную жизнь было не в ее правилах. И все таки ей стало ужасно любопытно. Нет, она не собиралась ничего вынюхивать, не собиралась рассматривать личные вещи. Ей просто захотелось одним глазком взглянуть, как обустроены личные покои мужчины. Ведь даже спален своих братьев она никогда не видела. А что если знание мужского быта однажды понадобится ей для книги? Стремиться к точности описаний — ее литераторский долг. Стало быть, если Джейн заглянет в комнату, ничего дурного в этом не будет, тем более что хозяева возвратятся домой еще очень не нескоро. Она легонько толкнула скрипучую дверь носком туфли и вошла. Спальня оказалась просторной. Окно-фонарик выходило в сад. На непривычно большой кровати лежало пушистое голубое покрывало. На кожаном кресле — Валялись штаны и рубашка. Выдвинув ящик комода, стоявшего у окна, Джейн увидела толстую стопку бумаги. Страницы были не исписаны от руки, а как будто бы вышли из подпечатного станка. Джейн взяла письмо, лежавшее сверху. «Уважаемый сэр, предлагаю вашему вниманию первые десять тысяч слов моего романа для молодых читателей «Край земли». Заполненный конверт для возвращения рукописи прилагается». «Прошу связаться со мной, если вас заинтересует продолжение». Джейн нахмурилась, сгорая от любопытства. Ей вспомнилось, как отец послал Кедлу первые впечатления, и как она была огорчена, когда издатель отверг ее роман. Отложив письмо в сторону, она сделала глубокий медленный вдох. Где-то скрипнула половица. Джейн испуганно обернулась, но увидела лишь пустой дверной проем. В доме никого не было. Кроме нее и этой рукописи. Она взяла первый лист. Глава 1. Во вторник, в 4 часа вечера, Джордж Драмонд понял С петардами шутки плохи. Джейн обомлела. Фред написал роман. Усевшись в ркере, она принялась читать быстро и увлеченно. Страницы были обильно усеяны непривычными ей современными выражениями а также бранными словами, заставлявшими ее краснеть. Но, приноровившись к языку, она увлеклась сюжетом. В романе рассказывалось о женщине, которая тяжело заболела. В надежде спасти жизнь матери, 12-летний сын решает участвовать в чем то вроде соревнования бегунов. Хотя дистанция очень большая и рассчитана на взрослых, мальчика это не пугает. Он хочет собрать деньги на лечение. Джейн переворачивала страницу за страницей, торопясь узнать, спас ли юный герой свою мать, и даже сама не заметила, как дошла до середины рукописи. «Здравствуйте, Джейн», — произнес чей-то голос с порога. Джейн, вскочив, застыла в ужасе. Перед ней стоял автор романа. Улыбка исчезла с его лица, когда он увидел, чем заняты ее руки. «Что вы здесь делаете?» Она попыталась найти себе какое-нибудь оправдание... Но не нашла. От мучительного стыда ей стало трудно дышать. Простите, пробормотала она, я потеряла счет времени. Не ожидала, что вы вернетесь так рано. Я пришел пообедать и проведать вас. Фред покачал головой и, смущенно заглянув Джейн в лицо, забрал у нее листки. Она поморщилась застигнутая на месте преступления она была ужасно сконфужена и все-таки не удержавшись спросила почему вы его не отослали кого роман почему вы не отправили его тому джентльмену которому адресовано письмо фред не ответил джейн переступила с ноги на ногу они молча постояли еще несколько секунд после чего он сказал мне надо переодеться Эти слова были произнесены негромко и без злобы, однако их тон задел Джейн, и она чуть не расплакалась. «Ах, разумеется, мне так жаль, простите». Она выбежала из комнаты, закрыла за собой дверь и с видом провинившегося ребенка села за стол на кухне. Через несколько минут Фред появился в тех штанах и рубашке, которые лежали на кресле. «Позвольте мне извиниться», — проговорила Джейн. Он прошел мимо нее, не глядя ей в глаза — и тихо сказал, «Нельзя входить в чужие комнаты без спроса». «Я знаю, мне очень жаль». Фред вышел из дому, не попрощавшись. Джейн вернулась в гостиную, села в кресло и снова взялась за наставление. Открыв проповедь о женской сдержанности, она прочла ее от начала до конца.